Глава 44. Хэмфору. Староанглийский. Напасть на врага в его собственном доме. Церера уже и забыла, каково это — делить постель с ребёнком. Ими металась, вертелась и билась, выбрасывая наугад кулаки и ноги, которые били Цереру по лицу и телу. Это было больше похоже на боксерский ринг, чем на постель. Недавнее стремление к подобной близости почти рассмешило бы Цереру, не будь она такой вымотанной. В конце концов она отказалась от надежды хоть как-то отдохнуть, оставаясь рядом с ими, и схватила подушку, чтобы попытаться с максимальными удобствами устроиться на полу. Другими словами, без особых удобств, но так, чтобы в сочетании с усталостью это позволило ей наконец задремать. То, что разбудило её, не было шумом, потому что никакого шума не было. И это не было стимулом для каких-либо иных органов чувств или же чем-то, что она смогла бы назвать. Но стоило только открыть глаза, как стало ясно, что опасность совсем близко. Церера устроилась между кроватью и ближайшей стеной ногами к двери. Проснувшись, она лежала лицом к кровати, с головой до ног, укрытая одеялом, защищающим от холода, так что даже вблизи её можно было принять просто за кучу тряпья. Прямо за кроватью, высоко в стене, маячило окошко, едва достигавшее 18 дюймов в длину и фута в ширину. Но, несмотря на узость проёма, сквозь него протискивался какой-то человек. Две руки ухватились за раму, а за ними последовали голова и плечи. Церере казалось невероятным, что он сможет пролезть в такую щель, ничего себе не сломав и не вывихнув. Но она не услышала ни хруста, никаких либо стонов от усилий или неудобства. Скорее, это было похоже на то, будто тело у него было либо бескостным, как у червя, либо же те кости, которыми он обладал, были мягкими и гибкими, как у некоторых рыб. Оконная рама в какой-то момент сдавила его, но как только он освободился от неё, его тело вновь расширилось. Теперь был виден его обнажённый торс, свисающий к полу, тогда как мышцы у него продолжали надуваться и сокращаться, медленно втягивая остальную часть его тела в комнату. От пупка и ниже он был абсолютно гладким, так что только лицо и верхняя часть туловища давали хоть какой-то намёк на его пол. Но незваный гость не упал, даже когда сила тяготения явно должна была возобладать над его весом. Вместо этого тело словно прилипло к стене, так что он прильнул, опустив голову, к сухой раскрашенной глиной обмазке. Его взгляд метнулся к кровати, но к тому времени Церера уже узнала его. Узнала с того самого момента, как только увидела эти длинные пальцы, вцепившиеся в оконную раму. Бако, да не Бако. Глаза у него были зеленовато черными, как поверхность заросшего тины пруда, и переместились с передней части лица на бока головы. Рот растянулся так, что уголки губ наполовину заехали на щеки, а зубы, обнажившиеся в этой ухмылке, оказались длинными жёлтыми, и желтыми, и десны настолько отслоились от зубов, что показались корни. Пришелец не выказал никакого удивления, застав в постели одно только имя. Во всяком случае, эта ужасная ухмылка стала ещё шире, и его внимание сосредоточилось исключительно на девчушке, когда он бесшумно соскользнул на пол, прежде чем встать рядом с ней, растопырив пальцы правой руки, из которых на глазах у Цереры уже выдвинулись длинные ногти, готовые хватать и пронзать. «В этот момент...» Она сбросила с себя одеяло, держа меч наготове в правой руке. Баако, или же существо, принявшее его облик, приостановило атаку и впервые издало звук, похожий на предостерегающее и негодующее змеиное шипение, которому вторил другой свист, когда меч Церера метнулся в воздухе всего в нескольких дюймах над лицом ими и отсёк эти длинные пальцы стилеты по костяшкам. Шипение Баако перешло в испуганный вой, разбудив Ими, которая немедленно отползла от него, свалившись с кровати и бухнувшись на пол рядом с Церерой. С изуродованной конечности Баако капала истиня чёрная кровь, а обрубки пальцев на ней пузырились и дымились. Он попытался резануть Цереру когтями неповреждённой левой руки, но это был не более чем защитный ход — Предназначенный для того, чтобы удержать её и её сталь на расстоянии. Баака уже пятился, ища пути к отступлению. Его левая рука становилась всё длиннее и длиннее, увеличившись вдвое по сравнению с прежней длиной, когда он потянулся к оконной раме, чтобы ухватиться за неё. Но Церера запрыгнула на кровать и хряснула мечом по этой руке, отрубив её чуть ниже локтя. Бааку снова взвыл, когда в дверь спальни забарабанили чьи-то кулаки. Хоть и дважды раненый, он по-прежнему был опасен. Смирившись с тем, что отступление уже невозможно, он решил, что если ему и суждено умереть, то не в одиночестве. Лже-Бааку прыгнул, разинув рот и готовый зубами прогрызть себе путь сквозь лицо Цереры. Он был быстр, так быстр, что в мгновение ока его челюсти оказались всего в дюйме от носа Цереры, и его влажное дыхание коснулось её кожи. Но это было и всё, чего ему удалось достичь. И вдох его при этом оказался последним. Меч Цереры погрузился по самую рукоять, пронзив ему сердце. Когда он испустил дух, Все признаки Баако отпали, как сброшенная змеёй кожа, обнажив фейри под ним. Напоследок в этих хищных глазах на миг вспыхнул бледный огонёк. Сначала Церери показалось, что она видит в них собственное отражение, но возникшее перед ней лицо, хотя и женское, не было её собственным. Оно было старше, умней, смертоносней. Еще одна призрачная сила на миг, вселившаяся в обреченного Фейри, чтобы глянуть на его убийцу. А затем, столь же быстро, как и появилось, лицо исчезло, а вместе с ним ушли и остатки жизни Фейри. Церера ослабила хватку на рукояти меча, и враг рухнул на простыне, уронив голову на подушку. Дверь спальни с треском распахнулась внутрь. И лесник влетел в комнату вслед за ней, сопровождаемой Табаси и его сгрудившимися позади воинами. Ими бросилась к своему отцу, который поручил её заботам двух своих людей, всё ещё опасаясь существа на кровати. — Всё в порядке, — объявил лесник. — Он мёртв. А потом обратил своё внимание на Цереру. — Я тоже в порядке, — сказала она ему. Но глаза её были устремлены не на лесника, а на мёртвого Фейри. Она всё-таки сделала это. И сделала бы это снова, ради ими, ради любого ребёнка. Кончиком своего топора лесник подобрал с трупа серо-чёрную оболочку, отдалённо напоминающую пропавшего юношу. «Оно было похоже на Бако, сказала Церера до самого конца. «Подменыш», — объяснил лесник, — отправленный убить ими. Табаси осмотрел тёмную кучку на лезвие топора. «Теперь мы знаем, что Баака у них», — продолжал лесник, — «и что он жив, иначе подменыш не смог бы принять его облик. Фейри не способны имитировать мёртвых». «Но оставят ли они его в живых после этого?» — спросил Табаси. «Так от него будет больше пользы. Хорошо это или плохо, но он всё ещё молод, тоже ребёнок, хоть и почти мужчина». «Значит, они будут питаться моим сыном?» «Он сильный, как его мать и отец. Он выдюжит. Только вот как долго?» «Если повезёт...» — отозвался лесник. — То до тех пор, пока мы его не отыщем.